Слова утонули в криках и стрельбе. Перед его мысленным взором сиял белый свет прожекторов, клубился пороховой дым, текли красные реки крови, в ушах стояли вопли ужаса и невыносимой боли. Он стал свидетелем казни. Сильных мужчин, дрожащих от страха детей, жены матерей, его родных. О, Боже! Викторио обхватил руками голову, и уткнулся лицом в грубое домотканное покрывало крестьянской кровати. Слезы заструились у него по щекам. Это была ткань, недорожная грязь. Его куда-то перенесли. Последнее, что он помнил, как его лицо вжали в глинистую почву, притиснули, не давая пошевелиться. И он лежал ослепленный, чувствуя во рту теплую кровь и холодную землю. Лишь слух его был свидетелем катастрофы. Шампалюк, Матерь Божья. Все семейство Фонтини Кристи Уничтожили в свете прожекторов Кампо-де-Фьори. Всех Фонтини Кристи, кроме одного. И он отомстит Риму. Последний из Фонтини Кристи Сдерет мясо Слой за слоем С лица дучей, Оставив напоследок глаза, Куда он медленно вонзит Лезвие ножа. Викторио, Викторио. Он слышал свое имя и все же не слышал его. Это был шепот, тревожный шепот, грезы, страдания. Викторио. Кто-то сжал ему руку. Шепот донесся откуда-то сверху, из темноты. В нескольких дюймах от своего лица он увидел глаза и губы виду Барцини. Печальные глаза конюха поблескивали в полумраке Барцини. Только и мог он вымолвить. Простите меня. У меня не было выбора. Вас бы убили вместе с остальными. Да, знаю, казнили бы. Но за что? Во имя всего святого, за что? Немцы. Это все, что нам пока известно. Немцы хотели уничтожить Фонтини Кристи. Они хотят убить и вас. Все порты, аэродромы и дороги в Северной Италии блокированы. Рим позволил это сделать. Витторио еще ощущал на языке вкус крови, Еще чувствовал боль в челюсти. «Рим затаился», — тихо сказал Барцини. «Лишь немногие нарушают молчание». Что они говорят? То, что им приказали говорить немцы. Что Фонтине Кристи были предателем, и что их убили итальянцы. Что семья помогала французам, посылая деньги и оружие через границу. Бред! А в Риме сплошной бред, и полно трусов. Поймали осведомителя». Он висит вниз головой на пьяца Дель Дуомо. Его тело изрешечено пулями, а язык прибит гвоздем к черепу. На шею партизаны повесили табличку. Этот гад предал Италию, его кровь течет из стигматов Фонтини Кристи. Витторио отвернулся. Воспоминания жгли. Пороховой дым в белом свете прожекторов, трупы, распростертые на земле, красные пятна, казнь детей... «Шамполюк», — прошептал Викторию. «Прошу прощения. Мой отец, умирая под выстрелами, он прокричал название «Шамполюк». Что-то произошло в Шамполюке. Что это значит? Не знаю. Шамполюк находится в Альпах, высоко в горах. Цюрих — это Шамполюк. Цюрих — это река. Так отец кричал перед смертью. Но в Шамполюке нет реки. «Ничем не могу вам помочь», — сказал Борцини. Он выпрямился встревоженно, глядя на Витторию, и взволнованно потирая руки. «Теперь у нас нет времени думать об этом. Не теперь». Викторио взглянул на смущенного работника, сидевшего на краю кровати. В комнате были грубые дощатые стены, в десяти-пятнадцати шагах от кровати приоткрытая дверь, но ни одного окна. Стояло еще несколько кроватей, и он не мог их сосчитать. Это был барак. «Где мы?» югу от Бавену на козьей ферме. Как мы сюда попали, лучше не спрашивайте. Ребята с реки привезли нас сюда, они встречали нас с машиной на дороге от кампа де фьори Партизан из Рима кумекает в лекарствах, он сделал вам усыпляющий укол. Ты перенес меня с насыпи к западной дороге. Да, но это же больше мили. Может быть, вы большой, но не тяжелый, борцы не встал. Ты спас мне жизнь». Виктория уперся руками в грубое одеяло и сел на кровати, прислонившись спиной к стене. «Своей смертью не отомстишь. Я понимаю. Нам надо уходить. Вам уезжать из Италии, мне возвращаться в Кампо-де-Фьори. Ты возвращаешься? Там я смогу сделать больше, принести им больше вреда». Фонтене Кристи некоторое время смотрел на Барцинии как быстро невообразимое стало жизнью, как быстро люди отвечают зверством на зверство и как необходим такой ответ. Но времени теперь нет, борцы не прав, думать придется потом. Я могу каким-то образом выбраться из страны? Ты сказал, что вся Северная Италия блокирована. Да, обычные пути перекрыты, на вас охотится Рим под руководством Берлина. Но есть иные пути, говорят, англичане помогут. Англичане? Так говорят, партизаны всю ночь ловили их по рации. Англичане? Не понимаю. Они ехали в старом грузовике развалюхи без тормозов, со сболтанным переключателем скоростей, но вполне еще пригодным для разбитых дорог. Конечно, по быстроходности ему нельзя было тягаться ни с мотоциклами, ни с государственными автомобилями, зато ничего лучше не придумаешь для сельской местности. Обычный грузовичок — в непокрытом кузове которого уныло трясутся несколько кос. Викторио, как и шофер, был одет в замызганную, перепачканную навозом и пропотевшую крестьянскую одежду. Ему вручили потрепанные удостоверение личности, теперь он был Альдо Равена, бывший рядовой итальянской армии. Само собой разумеется, что он полуграмотный крестьянин. Разговаривать с полицейскими, если придется, он должен был просто, грубовато и, может, чуть враждебно. Они ехали с самого рассвета к юго-западу по Туринскому шоссе и, не доезжая Турина, свернули к юго-востоку на Альбу. Если в дороге ничего не случится, они доберутся до Альбы к ночи. В баре на главной площади Альбы пьяца Сан-Джорно. Они должны встретиться с англичанами, двумя оперативниками из Ми-6. Те доставят Фонтине Кристик к побережью и помогут миновать военные посты, стоящие через каждую милю.